Глава двадцатая Эш всегда старался быть готовым ко всему. В машине имелось еще по комплекту одежды для них обоих. Они ухитрились переодеться на ходу и выбросить прежнюю одежду в контейнер для малоимущих за магазином здорового питания перед самой границей штата Нью-Йорк. Потом Диди надела бейсболку, забежала в аптеку и купила там десять предметов, хотя... Реально ей нужны были только два – краска для волос и ножницы. Он все это время оставался в машине. Здесь везде были камеры видеонаблюдения, поэтому пусть снимают отдельно женщину и отдельно мужчину. Надо сбить их с толку, и нельзя долго торчать в одном месте. Диди хотела перекраситься прямо в аптечном туалете, но Эш сказал, что это была бы большая ошибка – «Главное не стоять на месте, двигаться дальше. Ничего не давать, за что можно зацепиться». Они проехали еще десять миль и нашли какую-то древнюю бензоколонку. Эш сразу заметил, что камер видеонаблюдения здесь нет. Диди в бейсболке направилась в туалет. Новенькими ножницами она отрезала свою длинную светлую косу, обкорнала волосы покороче, все спустила в унитаз». Короткие локоны она перекрасила в неброский золотисто-каштановый цвет и снова надела бейсболку. Эш, говорил ей: всегда ходи, опустив голову, камеры снимают сверху, всегда. Поэтому надевай кепку с длинным козырьком и смотри в землю. Солнечные очки тоже иногда хорошо работают, но это смотря какая погода. Если солнца нет, они только привлекают внимание. Ну, это уже перебор, сказала Диди. Возможно. Диди не спорила. Если бы у нее действительно были возражения, она бы за словом в карман не полезла. Как только они вернулись на шоссе, Диди сняла бейсболку и провела рукой по волосам. «Ну, как тебе?» Он рискнул посмотреть, и сердце его сжалось. Диди подтянула коленки к груди и уснула на переднем сиденье рядом с ним. Э, что и дело поглядывал на нее. Остановившись на красный свет, он достал с заднего сиденья рубашку, скатал ее и подложил между ее головой и дверцей для удобства. И чтобы она ненароком не ударилась. Через три часа Диди проснулась. «Писать хочу», — сказала она. Эш остановил машину на следующей автомобильной стоянке. Оба надели бейсболки. Эш купил куриное филе и картошку фри на дорогу. «Куда мы едем?» — спросила Диди, когда они снова выехали на шоссе. — Неизвестно, что у копов есть на тебя. Эш, это не ответ на мой вопрос. — Сама знаешь, куда едем, — сказал он. Диди промолчала. — Это где-то недалеко от границы с Вермонтом, — сказал Эш. — Но точного места я не знаю, так что будешь показывать, куда ехать. Внутрь тебя не пустят. Посторонних туда не пускают. — Понял. — Тем более мужчин... Эш закатил глаза. Еще бы. Как же иначе? Таковы правила. В прибежище истины посторонних мужчин нет. Хей, не пойду туда, Ди. Высажу тебя, и все. В чем дело? Сама знаешь, в чем. Думаешь, для меня теперь небезопасно? Вот-вот. Не тебе решать, что опасно, а что нет, сказала она. И не мне тоже. И не говори, отозвался Эш. «Все в руках Божьих». Она улыбнулась ему, и, как всегда, его охватило чувство блаженства, даже несмотря на странноватый цвет ее волос и новую стрижку. Сердце его трепетало. «Дело не только в Боге, дело в истине», — сказала она. «И кто вещает тебе эту истину?» «Тому, кто не понимает, проще всего называть это Богом». «И он разговаривает с тобой?» да. Через своего представителя на земле. Эш уже успел усвоить всю эту ее сектантскую чушь. «Это Каспер Вартадж, что ли?» «Его избрал Господь. Твой Вартадж просто аферист. Дьявол не хочет, чтобы истина воссияла. В свете истины дьявол погибнет». Хм, «Говоришь, этот Вартадж срок мотал?» «Да, там ему и открылась истина». в одиночной камере, после избиений и пыток. Пресса или всякие невежды порочат его, потому что хотят заткнуть рот истине. Эш покачал головой бесполезно. «Второй съезд после границы с Вермонтом», — сказала она. Эш поймал какую-то радиостанцию. Классика 70-х. Эй, святой Петр в исполнении Флэша и Пена. Эш не мог не улыбнуться. В песне... Поется о том, что человек прибывает к вратам небесным и молит святого Петра впустить его, потому что он жил в Нью-Йорке, а это все равно, что отбывать срок в аду. «У вас там за забором хоть музыка есть?» — спросил Эш. «Наше место мы называем прибежищем истины». «Деди». «Да, музыка есть. У нас много талантливых музыкантов. Они сами сочиняют песнопения». «А обыкновенной музыки не своей у вас нет?» «В ней нет ни капли истины, Эш». «Это одно из правил Вартаджа. «Прошу тебя, не называй его прежним именем». «Прежним именем». «Да, это запрещено». «Прежним именем», — повторил он. «Хочешь сказать, типа, теперь ты Холли?» «Да». «Это он тебя так назвал?» «Нет, совет истины». «И кто входит в этот совет истины?» «Истинный волонтер и визитер. Трое, значит. Да. И все мужчины. Да. Прям как божественная троица». Диди повернулась к нему. «Ничего общего с божественной троицей. Нет смысла вдаваться в это, подумал он. Догадываюсь, что истинный это сам Каспер Вартадж. Да, это он. А остальные двое? Они отпрыски истинного, они родились и выросли в прибежище». В смысле, его сыновья? Дело не в этом, но для твоего уровня — да. Для моего уровня? Ты все равно не поймешь, Эш. Так в каждой секте говорят. Он поднял руку, пока она не успела сделать ему внушение. А что будет, если ты усомнишься в истине? Истина — это истина, по определению. А все, что не истина — ложь. Ух ты! Выходит, все, что не скажет ваш вожак, — это благая весть. Может ли лев не быть львом? А он истинный. Как может каждое его слово не быть правдой?» Эш покачал головой, они пересекли границу и въехали в штат Вермонт. Он продолжал искоса бросать на нее быстрые взгляды. «Послушай, Диди», — она закрыла глаза, — «Ты в самом деле хочешь, чтобы я называл тебя Холли?» «Нет», — сказала она, — «все нормально. Когда я не в прибежище истины, я не Холли. Так ведь?» «Угу». «Диди можно делать то, что Холли делать нельзя». «Отличный моральный выход. Правда?» Эш постарался не усмехнуться. «Думаю, Диди мне нравится больше». «Да, мне тоже так кажется, но Холли более совершенна». «Холли счастлива, и еще она понимает, что истина существует. Диди!» Начал он, потом вздохнул и продолжил. «Или лучше назвать тебя Холли?» «Вот он съест». Он свернул с трассы. «Что, Эш?» «Можно задать тебе откровенный вопрос?» «Да». «Как ты можешь верить в эту чушь собачью?» Он снова бросил на нее быстрый взгляд. Деди сидел, скрестив ноги, как в позе лотоса. «Я очень люблю тебя, Эш, правда?» «Я тебя тоже люблю». «Ты что-то погуглил, Эш?» «Про сияющую истину?» «Да, он погуглил. Их лидер, Каспер Вартадж родился в 1944 году, причем рождение его было окутано тайной. Мать его заявляла, что однажды ночью, уже на восьмом месяце беременности, Она вдруг проснулась в ту самую минуту, когда погиб ее муж, возглавлявший атаку на врага во время высадки войск союзников в Нормандии. Доказательств этому, конечно же, не было никаких. Но это уже история. Когда Каспер еще совсем молодым человеком жил в Небраске, его уже считали знахарем, способным спасти урожай во время засухи и при других природных напастях – и местные крестьяне всегда обращались к нему за помощью. Но и здесь утверждать что-либо наверняка никто не может. Почуяв в себе божественную силу, Вартедж взбунтовался. Истина оказалась столь мощной, что он попытался изгнать ее, и где-то в 1970 году попал в тюрьму по обвинению в мошенничестве, и по этой части мошенничества доказательств было хоть отбавляй. Во время драки в тюрьме он потерял глаз, и его бросили в какую-то жуткую камеру под названием «Жаровня», и там в старине Касперу явился ангел. Трудно сказать, придумал ли это Вартач сам от начала и до конца, или из-за жары с ним случилась галлюцинация. Но, как бы там ни было, до мельчайших деталей разработанное предание секты гласит, что имя явившегося к нему «Ангела» было «Визитер». «Визитер» рассказал ему об истине и о некоем знаке, который он должен отыскать, когда выйдет из тюрьмы на свободу под скалой в Аризонской пустыне, что он якобы и сделал. Там было еще много всякой подобной чепухи, классической галемати, оформленной как предание, и теперь «Сияющая истина» имеет свое поселение, отгороженное от чужаков – где ученикам, точнее ученицам, этот контингент главным образом женщины, промывают мозги, бьют их, накачивают наркотиками и насилуют. «Понять истину ты вряд ли способен», — сказала Диди. «А вот я не врубаюсь. Как это ты не видишь, насколько идиотский этот ваш культ?» Она всем телом повернулась к нему. «Ты помнишь, миссис Кенсингтон?» Миссис Кенсингтон, их приемная мать, два раза в неделю водила своих подопечных в церковь. По вторникам, днем на занятия по изучению Библии и по воскресеньям на утреннее богослужение, причем каждую неделю не пропустила ни разу. — Ну, конечно, помнишь. — Она была добра к нам, — согласился он. — Да, она была добра. — Ты сейчас ходишь в церковь, Эш? — Редко, — признался он. «А тогда тебе нравилось, когда мы были детьми?» «Там было тихо, мне нравилось, когда тихо». «Ты помнишь истории, которые мы тогда слушали?» «Конечно». «Миссис Кенсингтон в них верила?» «Знаю». «Тогда напомни мне, сколько было лет Ною, когда он построил ковчег?» «Диди». «Где-то лет пятьсот, насколько я помню». Ты веришь в то, что он и в самом деле взял с собой в ковчег по паре из всех живых существ? Да одних только насекомых на земле миллионы видов. Думаешь, ему удалось посадить их всех к себе на борт? Неужели и тебе, и всем этим, миссис Кенсингтон, это кажется разумным? А истина нет. Это не одно и то же. Уверяю тебя, одно и то же. Мы сидели там в церкви, и когда нам рассказывали про спасение души, у миссис Кенсингтон в глазах стояли слезы, и она все время кивала. Ты это помнишь?» я Аж нахмурился. «Ну-ка, посмотрим, смогу ли я коротко это пересказать. У девственницы, которая была замужем, родился божественный ребенок, он же собственный отец. Потом отец этого ребенка, он же собственный сын, Пытал его и казнил. Ах, да! Затем он восстал из мертвых, как зомби. И сейчас, если поесть его плоти, которую называют просфорой, и выпить его крови, которой есть виной, и пообещать поцеловать его взад, он отсосет все твои грехи, диди. Погоди, сейчас будет самое интересное. Эш, ты помнишь то место, где говорится, почему в мире существует грех? Он помнил, но промолчал. — Нет. О, тебе очень это понравится. Грех существует, потому что одну красотку, у которой ветер гулял в голове, и которая прежде была ребром мужчины, облапошила, говорящая рептилия. Она обманом заставила эту красотку съесть кусочек одного нехорошего фрукта, проговорила Диди, сцепила ладони вместе и, смеясь, снова выпрямилась на сиденье. — Продолжать? Ха. И про то, как... разделилось море, и про то, как пророки верхом на животных взлетали прямо на небеса, и про то, как Авраам подложил свою жену фараону. А что ты скажешь насчет того, что и сейчас все эти святоши в католических резервациях активно практикуют гомосексуализм и носят такие одежды, от которых покраснел бы любой трансвестит? Вцепившись обеими руками в руль, он молчал. «Эш!» «Что?» «Тебе может показаться, что я издеваюсь над этими верованиями», — сказала она, — «или над миссис Кенсингтон». «Да, может». «Нет, это не так. Я просто хочу сказать, что прежде чем говорить о других верованиях, что они стрёмные, не стоит ли внимательно приглядеться к нормальным, так сказать, историям?» При слове «нормальным» Диди пальцами обозначила кавычки, которые все считают вполне правдоподобными. «Нам всегда кажется, что все религии безумны, кроме нашей собственной». Ему не хотелось признаваться в этом, но в ее словах был резон, и все же в ее интонации было нечто такое. «Истина больше, чем просто религия, это живая сущность. Истина существовала всегда и всегда будет существовать. Бог большинства людей живет в прошлом. Он застрял в старых книгах тысячи лет назад, но почему?» Они думают, что Бог отказался от них, а мой Бог здесь и сейчас. Он живет в реальном мире. Когда умрет истинный, его отпрыски будут продолжать его дело, потому что истина жива. Если ты способен быть объективным, Эш, если тебе с детства не промыли мозги эти слуги больших религий, ты понимаешь, что в истине больше смысла, чем в говорящих змеях или в толстяках с головой слона». Примечание. Имеется в виду индуистский бог Ганеша, бог мудрости и благополучия. Конец примечания. Эш продолжал молчать. — Эш? — Что? — Скажи мне. — Я не знаю, что сказать. — Может, это потому, что ты слышишь истину? — Нет, не поэтому. — Следующий поворот направо, — сказала она. — Мы подъезжаем. Теперь дорога была однополосной, и по обеим сторонам ее рос густой лес. «Тебе не обязательно возвращаться», — сказал Эш. Диди отвернулась и стала глядеть в окно. «Я тут скопил немного денег», — продолжал Эш. «Мы могли бы с тобой уехать, только вдвоем ты и я купили бы себе дом, и я бы стал звать тебя Холли». Она не отвечала. Ди, да. Ты слышала, что я сказал? Слышала. Тебе не обязательно возвращаться. Шш. Мы уже совсем близко.